Январь 12 Когда в сердце возжигаются огни, пространство начинает звучать, и тогда действует приемник сознания. Сердце живет связью с огнем пространства. Вабили сокола огненной вабы. Также и с неба огонь можно магнитно призвать. Мысль об огне вызывает огонь. Мы насыщаем пространство нашими зовами. Чуткое ухо их ловит и притворяет в действие, если готов дух. Вожженный огонь вызывает созвучие по своему роду. Бывает созвучие черных огней со сферами низших слоев тонкого мира, и мысль, соответственно, льется тогда в приемник сознания явно. Поток черных мыслей может затопить сознание и горе ему, привлеченному тьмою. Поэтому следует помнить, что каждую мыслью устанавливается созвучие соответствующей сферы. Поэтому нужен контроль над мыслью. Мысль ведет человека, но допускается она и утверждается волей, и волей же изгоняется. Закон созвучий управляет миром и всеми процессами, происходящими в нем. Даже камень созвучит пространственному огню, воспринимая теплоту солнца и нагреваясь. Но многострунен аппарат человеческий, и созвучие его бесконечно многообразный и нужен контроль. Свинья пожирает отбросы и остается свиньёю. Человек контролирует выбор своей пищи, но этот контроль можно утончать беспредельно. Тоже же и в области мысли и чувств, и эмоций, и всего, что в нем происходит. Один идет в кабак, другой в оперу идти выбирает. И так во всем. Свобода выбора остается предрогативой человека при всех и всяких условиях жизни. И даже из двух зол можно выбрать, которые меньше. Но выбор необходим. И выбор сознательный. и его ответственности за выбор не избежать. Происходит Джон постоянно. Только в этом отчета себе никто не дает и давать не желает. Так уклоняться нельзя, и приходится жать постоянные следствия того, что избрал человек.